честь 40-й годовщины премии Небьюла. Речь. 2005 год. Добро пожаловать на церемонию вручения премии Небьюла на эти торжества по случаю 40-й годовщины основания SFWA. Примечание. Ассоциации американских авторов научной фантастики и фэнтези. Конец примечания. Это рубиновый юбилей. На тот случай, если кто-то раздумывает, что бы такое подарить. А 40 лет – это очень короткий период в жизни жанра. Подозреваю, если бы мне дали возможность выступить перед собранием самых знаменитых авторов научной фантастики и фэнтези, когда я был еще молод, ну, скажем, когда в 23 или 24, нахален, самоуверен и чудовищно умен, я подготовил бы очень впечатляющую речь. Я бы пошел в атаку на бастионы научной фантастики. Я призвал бы снести до основания несколько метафорических стен и вместо них построить несколько новых. Я бы провозгласил, как важно, качество во всех отношениях. Самое изысканное писательское мастерство должно идти рука об руку с новаторством и переосмыслением научной фантастики и фэнтези, как жанров. В общем, я надавал бы кучу мудрых советов. Но сейчас я нахожусь в той неудобной зоне, которая тянется от первой награды за прижизненное достижение и до самой смерти, и вижу, что способен сказать гораздо меньше, чем мог бы в молодости. Пять лет назад, в Черне закончив «Американских богов», я похвастался Джину Вулфу, что вычислил, как надо писать романы. На что он мне сказал, «Научиться писать романы невозможно. Можно только научиться писать тот роман, который ты пишешь сейчас». И он, конечно, прав. Парадокс, однако, в том, что к тому времени, как ты научишься, роман будет закончен, а следующий, по всей вероятности, – но если вы поддадитесь желанию создать нечто новое, окажется настолько другим, что учиться придется заново, с чистого листа, с азбуки. По крайней мере, в моем случае это именно так. Когда я приступаю к очередному роману, мне всегда кажется, что в прошлый раз я знал больше. Итак, Рубиновый юбилей. 40 лет назад, в 1965 году, состоялась первая церемония вручения премии Небьюла. Я подумал, что интересно будет вспомнить, какие книги в 1965 году номинировались в категории «Лучший роман». «Вся плоть трава» Клиффорда Саймака, «Клон» Теодора Томаса и Кейт Вильгельм, «Доктор Бладмани» Филиппа К. Дика, «Дюна» Фрэнка Герберта, орбита выхода Джеймса Уайта, геноцид Томаса М. Диша, нова экспресс Уильяма Берроуза, нашествие демонов Кейта Лаумера, красный дракон Аврама Дэвидсона, корабль, плывущий по волнам времени Эдмонсона, звездный лис Пола Андерсона. «Три стигмата Палмера Элдрича» Филиппа Кадика. «Мне нравится этот список. В нем столько всего происходит. Научная фантастика и фэнтези всех сортов и размеров. Традиционная литература в перемешку с иконоборческой. И все толпятся и толкаются локтями в погоне за одним и тем же пластиковым кирпичиком». Примечание имеется в виду символическая награда Небула, прямоугольный блок из прозрачного пластика, в который заключены кварцевый кристалл и серебристая спиральная туманность. Английский Небула. Конец примечания. И на тот случай, если вам интересно, в 1965 году лауреатами премии Небула стали Роман Дюна Френка Герберта, Повесть «Творец» Роджера Желязны и «Слюнное дерево» Брайана Олдиса пришли ноздря в ноздрю. Короткая повесть «Двери лица его» — «Пламеники пасти его» Роджера Желязный. «Рассказ «Покайся, Эрликин», — сказал тик-такщик Харлана Эллисона. «То был хороший год». Прошло 40 лет, и мы теперь живем в мире, где научной фантастикой никого больше не удивишь. Приемы и образы научной фантастики получили массовую известность. Фэнтези во многих своих разновидностях стала одним из популярнейших направлений медийной продукции. И мы, люди, которые пришли сюда первыми и построили этот город из всякой чепухи, мечтаний и комиксов, печатавшихся в четыре цвета, ищем теперь общий язык с этим новым миром, в котором случается что-то такое, о чем не приходилось волноваться в 1965. -м. Начать с того, что сегодняшняя художественная литература — это вчерашняя фантастика о ближайшем будущем, разве что чуть более странная и не чувствующая себя обязанной выглядеть хоть сколько-нибудь правдоподобно и последовательно. В прошлом научная фантастика, написанная авторами-реалистами, всегда бросалась в глаза на общем фоне. Складывалось впечатление, что такие писатели считают себя первопроходцами, и думают, будто до них никто еще не писал о путешествиях на сверхсветовой скорости, о загрузке разума на внешний носитель или о временных парадоксах. И книги у них получались громоздкие и полное самомнение. Даже не подозревая о том, что научно-фантастических книг уже написано великое множество, они пытались изобрести колесо заново, и получалось очень плохо. Теперь уже не так. В наши дни даже самые дикие и бредовые темы научной фантастики просто строительные кирпичики историй, и они уже не принадлежат нам безраздельно. Наш мир, когда-то бывший частью страны воображения, стал частью рисунка на обоях. Одним словом, мы выиграли битву за умы человечества, и теперь встал вопрос, а что же нам делать дальше? Мне нравилась популярная в прошлом идея переименовать научную фантастику в литературные гипотезы. Это название охватывало весь спектр научно-фантастической литературы и подразумевало, что мы занимаемся построением и развитием теорий научная фантастика была литературой о постановке вопросов, об изысканиях, о работе мыслей и воображения. Сейчас перед нами стоит задача идти вперед и не останавливаться, рассказывать истории, имеющие определенный вес и смысл, говорить о том, что по-настоящему значимо и делать это средствами художественной литературы. И эта задача, стоящая перед нами и перед теми писателями, которые придут нам на смену, не так уж проста. Нам придется переосмыслить сай-фай и заставить его говорить именно о том, о чем должно. Любым способом, проведя полжизни в мирах научной фантастики как писатель и всю свою жизнь как читатель, я считаю, нужно вспомнить и напомнить остальным, одну важную вещь. Вот она. Мы – сообщество. Фантасты и поклонники научно-фантастической литературы с готовностью и гораздо охотнее, чем представители большинства других областей, с которыми мне приходилось иметь дело, помогают друг другу и поддерживают начинающих. Когда мне было 22, собственно, полжизни тому назад, Я пришел на мероприятие в лондонскую запретную планету. Брайан Олдис подписывал там книжки. Получив свой автограф, я направился в ближайший паб, где моим соседом по стойке оказался черноволосый смуглый, чем-то смахивающий на эльфа джентльмен по имени Колин Гринленд, который оказался настоящим докой в научной фантастике. Я упомянул, что сам написал несколько рассказов. Он попросил показать, и я прислал ему свои опусы. Он предложил отправить их в один журнал, для которого сам когда-то что-то писал. Я обратился в журнал, и один из моих рассказов опубликовали. Правда, мне пришлось сократить его, чтобы уложиться в формат. Эта публикация стала самым важным событием, Всей моей 22 летней жизни, да и в дальнейшем мне не часто доводилось испытать такую радость и торжество. А с Колином мы остались друзьями. Лет через десять он прислал мне без ведома автора рассказ одной писательницы, с которой он познакомился на своем мастер-классе. Писательницу звали Сюзанна Кларк, но это уже совсем другая история. Уже 6 месяцев спустя. Я активно собирал материал для первой своей книги, имеющей прямое отношение к научно-фантастическому жанру. Это был сборник цитат, по большей части совершенно ужасных, из научной фантастики и фэнтези, которые мы написали в соавторстве с Кимом Ньюманом. Выступая с речью, я на этом месте отвлекся и вспомнил несколько цитат, в основном о гигантских крабах, И о космических крабах. Уж простите, но здесь я не могу этого повторить. И как же меня поразила и обрадовала реакция фантастов и поклонников жанра. Они принялись наперебой советовать мне свои любимые или наоборот ненавистные книги. Помню, какое это было счастье. Получить от Айзека Азимова открытку, где говорилось, что сам он не может отличить хорошее от плохого в своих произведениях, и дает мне карт-бланш на использование любых цитат. Одним словом, тогда я многое понял, и этот урок пригодился мне на всю жизнь. И вот что я понял. Люди, пишущие научную фантастику, несмотря на все склоки и дрязги, возникающие, кстати, по совершенно необъяснимым причинам, как это всегда бывает с семейными склоками, все равно остаются одной семьей и по большому счету поддерживают и друг друга, и в особенности новичков, молодых и глупых. Мы собрались здесь сегодня потому, что мы любим наше дело. Премия «Небюла» – это такой способ похвалить самих себя. Она важна потому, что мы сами объявили ее важной и ценим ее высоко. Это то, к чему мы можем стремиться. И это наш способ выразить благодарность от имени жанра, от имени сообщества писателей, тем, кто делает работу высшего класса, кто вносит вклад в копилку научной фантастики, фэнтези и литературных гипотез. Ньюбелла – это традиция. Но не потому она так важна. Премия Небюла важна потому, что благодаря ей люди, которые мечтают, воображают и строят гипотезы, могут гордиться достижениями нашего сообщества, нашей семьи. Они важны потому, что этот пластиковый кирпичик – знак восхищения теми дорогами в будущее, которые открываем мы писатели, зарабатывающие себе на жизнь созиданием будущего. С этой речью я выступил 30 апреля 2005 года в Чикаго на церемонии в честь 40 годовщины премии Небьюла.